Номер пять. Новый шоколатье. Михаил. Но! Теряется Софья. Хлопает очаровательными ресничками, но два слова связать не может. Тш! -ш -ш. Прикладываю палец к своим губам. Решаю немного сбавить градус. Мне надо остыть, иначе придется искать няню на парочку часов. Открываю заднюю дверь ровера и отстегиваю злату. Жух! Изображаю самолёт и прокручиваю малышку вокруг себя. Ставлю мелкую на землю. «Пока, Миша!» – машет мне маленькая ручка девочка. «Пока, Карапуз!» – усмехаюсь. «До встречи, Софи!» – подмигиваю девушке. Софья одаривает меня недоумевающим взглядом, точно наивная. Прыгаю в машину и лихо выруливаю на дорогу. А коробочку с медиантами ставлю на пассажирское сиденье. Девушка совершенно не подумала и отдала мне шоколад, что делала на заказ. На обороте, той самой бирки с названием набора, есть ее номер телефона. Да и я точно знаю, что она каждый день в шесть вечера или около того забирает сестру из детского сада. Так что никуда Сонечка не денется». — А значит, я могу спокойно заняться делами. Денечек я потерплю. Так даже интереснее. Набираю номер помощника. — Свиридов, ты сделал, что я просил? — спрашиваю я без прелюдий. Некогда мне. Слишком отвлекся на Софии. — Михаил Юрьевич, добрый вечер. Разумеется. — блеет барашек хренов. Достал уволю. — Партнеры будут ждать вас в Аркадии, как вы и приказали. «Замечательно. Организуй мне ужин. Я устал и зол. Буду на месте через пятнадцать минут». «Как скажете, Михаил Юрьевич». Откидываю телефон и ускоряюсь, обгоняя плетущиеся тачки. Доезжаю до ресторана и, прихватив коробку с шоколадом, отдаю ключи парковщику. Захожу внутрь и натыкаюсь на хостеса. «Михаил Юрьевич!» — улыбается девчушка. «Вечно забываю ее имя». Добро пожаловать! Растягиваю губы в подобие улыбки. Организуй мне пятнадцать минут тишины и поесть. Свиридов должен был предупредить. Разумеется, суетится и чуть не бегом идет в сторону кухни. Бросаю взгляд на девушку. Симпатичная мордашка, аккуратненькая грудка торчит из-под белой блузки, но внимание не привлекает, цокою, вспомнив сочные формы Софьи. «Да уж! Широкими шагами скрываюсь в вип-зале, где оборудовал для себя прекрасный уединенный уголок. Здесь я могу расслабиться и побыть один. Не успеваю сесть за стол, открывается дверь. Предвкушаю горячий ужин, но моему взору предстает Василиса. «Миша!» Женщина плавно, почти как кошка, подбирается ко мне. Не ожидала тебя сегодня увидеть, как прошел день, подходит вплотную и проводит на маникюренными пальчиками по моему плечу. У тебя работы мало, изгибаю бровь. У меня сегодня встреча, и ты об этом знаешь. Убираю руку Вася от себя. Я думал, ты поняла, что все закончилось. Ну что ты такое говоришь? Почти поет. «Мы же оба знаем, тебе со мной хорошо. Я могу удовлетворить любые твои потребности!» Воркует. «Так, удовлетвори одну из них!» Шепчу ей на ухо. «Принеси мой ужин!» «Как скажешь!» Бросает на меня заученный взгляд из-под ресниц. «Сколько раз я это видел! Как по учебнику!» В угол, на нос и мне в глаза. О, да, всегда работает. Но есть вещи, которые я не прощаю. И никакие инстинкты не заставят переступить меня через собственную гордость. Василиса, виляя округлыми бедрами, обтянутыми юбкой-карандашом, выходит из лаунжа. Ставлю шоколад на стол и иду мыть руки. Долго рассматриваю себя в зеркало. Какой-то вымоченный вид. Никуда не годится, надо взбодриться. Так что умываюсь ледяной водой. Так-то лучше. Возвращаюсь и снова сталкиваюсь с Васей. Она уже сервировала стол, а теперь вертит в руках мою коробку от Софии. Положи. Приказываю сажусь на упругий диван. — Что это? — улыбается женщина. Подтягиваю тарелку с грибным супом, но замечаю, что Вася так и продолжает на меня пялиться. — Ты ждешь, что я буду перед тобой отчитываться? — Нет, конечно. Моментально улыбается. — Просто интересно, кому ты заказал сладости? — Думаешь, что тебе? Ухмыляюсь, а глазки Васи загораются знакомым мне огоньком возбуждения. «Может, еще думаешь, что я так хочу помириться?» Поднимаюсь в рост и рывком прижимаю женщину к себе. «Ждешь, что я осознаю свои ошибки и вернусь к тебе?» — шепчу ей на ухо. «Ну что же, я бы мог, конечно, но нет. Этот шоколад для меня. Ты же знаешь!» Снова бегает пальчиками по моим плечам и прижимается всем телом. Я не жду ничего серьезного, но мне до безумия хорошо с тобой. — Не сомневаюсь. Беру Василису за плечи и отодвигаю от себя, заглядываю ей в глаза и медленно произношу. — Если я захочу куклу, я позвоню тебе. А теперь оставь меня одного и предупреди всех, чтобы не беспокоили. — Как прикажешь? Вижу, что Вася сдерживает свои эмоции, и ее губы превращаются в тонкую нитку, отдаленно напоминающую улыбку, но просьбу мою выполняет. Быстро ем, не замечая вкуса. Впервые за долгое время не могу наслаждаться любимыми блюдами. Мое внимание приковано к невзрачной коробочке, что скрывает поистине райское наслаждение. Но больше я думаю о хозяйке коробочке. Достаю медиант с лесным орехом на молочном шоколаде. Классическое сочетание, но в этом и прелесть. Позволяю себе минуту, чтобы распробовать десерт о Софье. Есть что-то в ее сладостях. А может, дело в самой Софье? Не знаю. Раздается стук в дверь. — Михаил Юрьевич, — пищит хостес, — вас ожидают. — Спасибо. Бурчу и закрываю коробку. Пожалуй, больше не могу позволять себе растягивать удовольствие. Иду. Выхожу в общий зал и решительно направляюсь за стол, где уже собрались партнеры, инвесторы и вечные генераторы идей, включая моего помощника. Коротко здороваюсь и сажусь за общий стол. Ненавижу есть при всех поэтому отказываюсь от закусок, прошу принести мне кофе и погружаюсь в своего рода совещание на выезде. Слушаю, наверное, час однотипные предложения по открытию очередного бара, кафе и ресторана. Ничего нового интересного, того, что подарит нашим клиентам незабываемые впечатления. И уж тем более того, что заставит их снова и снова возвращаться к нам. Аркадия отлично функционирует. Может, есть смысл? Бля. Закатываю глаза и нахально прерываю задумчивую речь Славика. Точно уволю этого идиота. Вы задрали мусолить однотипную пошлятину. Неужто в ваших головах нет ничего нового? «Для чего мы здесь?» – развожу руками, привлекая внимание всех собравшихся. «А обсудить дальнейшее развитие бизнеса?» – несмело спрашивает Свиридов. «Умница! Возьми пирожок с полки!» – фыркаю. «Нас должны запомнить! У входа должны стоять толпы желающих зарезервировать столик и вкусить нечто новое и необычное!» «А вы что предлагаете?» Разливать в очередном баре вискарь, который можно купить в любом супермаркете? Мой вопрос остается без ответа. Партнеры давно привыкли, что я могу взорваться в любой момент и похерить все их идеи. А о подчиненных и не идет. Эти постоянно ждут подвоха. У меня есть идея в сотни раз интереснее. Ухмыляюсь. Щелкаю пальцами в воздухе, подзывая официантку, которая только и ждет, когда понадобится. Принеси коробку из моего лаунжа. Там на столе лежит. — Миш, — хмурится Колька, мой самый важный инвестор и любитель вкусно поесть. — Ну что тебе опять в голову трахнуло? — Поднимаю руку, давая понять, что не намерен говорить. Я жду, когда мне принесут чудесные медианты от Сонечки. Широко улыбаюсь, завидев желанную коробочку. — Вот. Открываю и резким движением отправляю сладости на центр большого стола. «Пробуйте!» «Что это?» Коля недоверчиво осматривает медианты. «Я предлагаю открыть своего рода канди-бар, ну или ресторан, как хотите, с авторскими десертами. Каждому клиенту сочетание вкусов специально для него». Переговариваясь, мужики пробуют шоколад, и я прямо-таки вижу блаженство на их лицах. «Потрясающе!» — одобрительно говорит Александр. «Он ко всему еще и повар. Так что кто-кто, а он способен оценить сочетание вкусов медиантов». «Где ты это взял? Кто готовил?» «Надеюсь, наш будущий шоколадье. Ухмыляюсь. Кажется, я только что... Убил двух зайцев одним выстрелом.